Глава 8. Я шёл до тех пор, пока из виду не скрылся пригород, затем упал в первую попавшуюся канаву и полез в рюкзак. Где-то в аптечке Хаболгов хранился ещё один свёрток заживляющего бинта. Сейчас он был нужен мне как никогда. Первым делом я попытался спустить штаны, чтобы освободить рану от клочков одежды и осмотреть её. Кровь уже засохла. Поэтому процедура обещала быть болезненной, но психа продолжала действовать. Поэтому рвать собственное тело мне было не больно и не страшно. Из жидкости в рюкзаке осталась всего одна бутылка Ниука Колы. Пришлось пустить цены напиток на то, чтобы промыть кожу вокруг раны. Газировка очень хорошо справлялась с этой целью. Пуля ТМП-9 пробила бедренную мышцу на вылет. Мне показалось, что она была бронебойная, с высокой проникающей силой. И не затело важные кровеносные жилы, иначе давно истёк бы кровью, и не помогли бы никакие средства. Я рванул зубами полиэтилен, в котором был упакован бинт, и принялся обматывать ногу. Мне ещё не приходил слатать самого себя, но я знал, что слишком тугую повязку накладывать нельзя, чтобы не перетянуть конечность. Впрочем, разработчики бинта знали об устройстве человеческого организма больше, чем я, поэтому оставалось только довериться средству. Остатки воды я выпил. От наркотика сильно хотелось спать, а действие его не прекращалось. Я взглянул на ампулу с психо у себя на руке. Они ещё содержали несколько капель. В данный момент главной моей целью было удалиться от Нюрена как можно дальше, чтобы избежать возможного преследования. Мои поиски или смерть могли хотеть слишком многие. И выжившие Сальваторы и Мардина, возжелавшие моих трофеев из пустыни, и молодые якудза, быть может, полагавшие, что это я отравил их лидеров смертельной авантюрой. Однако больше всего я боялся пилотов металлических насекомых. Анклав уже знает, что в пустыне упал совсем не метеорит. Поэтому на меня и натравили семью Сальваторы. В городе им пришлось ловить меня руками мафии. В пустыне же такой необходимости нет. Поэтому солдаты в моторизированной броне могут спокойно вести поиски при помощи своих летающих машин. Весь город видел, что я ушёл на юг, но никто не знает, насколько далеко я способен уйти. Размышляя о перспективе оказаться объектом охоты могущественного анклава, я вколол в ногу два стимулятора и перешёл на бег. Гораздо больше, чем повреждённая нога, меня беспокоила жажда. Преодолевая очередной холм, я надеялся увидеть ручейёк или хотя бы лужу. Солнце поднималось всё выше, но никакого водоёма впереди я не видел. Жажда гнала вперёд, и она же убивала волю к движению. Слюна становилась густой, и вставала поперёк горла при попытке сглотнуть. Ну и выплёвыть её нельзя было. Это дополнительная потеря драгоценной жидкости. Весь мой мир сузился до тяжёлого бухания ботинок по твёрдой рыжей земле, потоков горячего воздуха, прогоняемых через иссохшую глотку, и палящего солнца над головой. Со мной не было Фила, способного где угодно обнаружить источник воды, и приходилось надеяться только на везение. Уже после полудня, сквозь шум крови в ушах и топот ног до моего слуха донёсся звук журчащей воды. Сначала я решил, что это галлюцинации, но потом всё же решил отклониться от выбранного маршрута. Через несколько десятков шагов открылось русло, под дну которого бежал мелководный, но чистой речушка. В воду я просто упал. Лёжа в реке, черпал воду горстями, пил, выливая себе на голову, полоскал горло. Вылез я из воды только когда окончательно продрог, и солнечный свет начал приносить не жажду и утомление, а радость и живительное тепло. Я набрал полные мехи воды и заполнил бутылку из-под нюка колы. Выудив из рюкзака кусок ткани, который в западной пустыне служил мне противопыльной маской, намочил его и повязал на голову. Задерживаться на одном месте было опасно, поэтому я сделал волевое усилие и заставил себя встать и бежать дальше. Река была слишком удобной для перемещения вдоль неё, поэтому искать меня могли как раз в таких местах. Поэтому от воды следовало удалиться. К сожалению, река текла практически параллельно моему маршруту, и мне всё время приходилось забирать западнее. Повязка на голове высохла почти сразу, даже несмотря на пот, выступающий на лбу и впитывающийся ею. Я бежал медленно и тяжело, и с каждым шагом росло желание скинуть бронекуртку. Однако и напланетной пластины, вшитой в прокладку, ещё ох как могли мне пригодиться. Поэтому избавление от этой тяжести было бы непростительным расточительством. Мысль о освободиться от деталей доспехов анклава тоже не возникала. В этом случае вообще пропадал смысл моего путешествия. Из-под ног зывали серые клубы пыли, и я надеялся, что они не поднимаются так высоко, чтобы меня было видно издалека. Мой маршрут проходил по кривой траектории, приходилось постоянно скрываться в низинах и не показываться на открытой местности. Силы сохранялись только благодаря наркотику. Без него я давно бы лежал без сознания у реки или отключился ещё раньше. На западе возвышаясь горный хребет. Мне предстояло преодолеть это препятствие и выйти в южную оконечность западной пустыни, за которой лежал город моих надежд, Сан-Фран. Пока солнце ползло по небосводу, а ночь леги я не думал. Однако, когда стемнело, я понял, что становиться придётся, если я не хочу сломать ноги на порожь в темноте, на какой-нибудь препятствии или свалившись в яму. Я продолжал движение до тех пор, пока мог различить поверхность земли. А потом упал возле большого валуна, подрыл его с одной стороны, уложил туда спальник, вколол себе в ногу стимулятор и отключился. Ночью сквозь страшные сумбурные сны, вызванные последними событиями и действием наркотика, моему сознанию пробился знакомый звук. Стрекотание гигантской металлической стрекозы, я уже не мог спутать ни с каким другим звуком, порождаемым пустошами. Не пробуждайся, я отметил какой-то частью рассветка, что летающая машина или машины движутся в нескольких милях от меня вдоль реки. Утром я сорвал с руки браслет с давно опустевшими ампулами психа. В этот день предстоял ещё один этап забега на перегонки со смертью. И пока наркотик действовал, надо было выжить из организма всё, что возможно. Нога сильно не беспокоила, и я побежал. К концу дня начали наваливаться слабость и голод. Остатки психа вышли из тела вместе с потом. А немногочисленные съестные припасы давно кончились. Времени на охоту и приготовление пищи не было. Да и огонь мог выдать моё присутствие. Вечером я успел заметить тонкую струйку дыма на востоке. Но кто это был? Караван, группа охотников или мои преследователи? Я предпочёл не узнавать. Им пришлось обходить по широкой дуге. Я всё сильнее забирал на запад, что становилось опасным. Повышалась вероятность встречи с монстрами в западной пустыне. Хотя наравне не увеличилась бы скорость моего передвижения, я предпочтал пока держаться от опасных мест как можно дальше. Перед сном я допил почти всю воду, оставил только несколько глотков на утро. На следующий день снова предстояли поиски источника живительной влаги. Я расположился на ночь среди большой кучи валунов. Несмотря на пробежку, в этот день я чувствовал себя лучше, чем накануне, и мог себе позволить уделить чуть больше времени на оборудование укрытия. На этот раз я копался под камнями более основательно при помощи ножа. Присыпав рюкзак рыхлым грунтом, я закутался в спальник и уснул в обнимку с автоматом. Проснулся я в середине ночи от рёва двигателей и стрекот винтов. Анклав продолжал мои поиски. На этот раз они рыскали гораздо ближе, чем в предыдущую ночь, гораздо ближе. Когда я осознал, что машина зависла практически над мной, то замер, вжимаясь под валун, надеясь обмануть их сенсор движения. В моё укрытие ударили лучи прожекторов. Меня нашли или только проверяют подозрительное место? Биться с ними бесполезно. Лучше сразу застрелиться, чем попасть в плен. Я представлял, как пилоты внимательно разглядывают группу валунов под собой, сверяясь с сенсором движения. Если моя маскировка окажется неудачной, я узнаю об этом только когда в моё тело вонзится красный луч. Панические мысли лезли в голову. Поскольку в каких-то десятках ярдов надо мной нависала громада боевой машины, струи воздуха, нагнетаемые винтами, били в землю, поднимая пыль и прижимая траву. Летающая машина продолжала облёт по дуге, удаляясь на юго-восток. Похоже, пронесло. Пустыши частенько дают подвижные цели на сенсорах, поэтому им нужно визуальное подтверждение, и я проверку прошёл. Прихватив с собой только G11, я поднялся на холм, у основания которого нашёл себе укрытие. Судя по звукам, пустоши патрулировали две машины. Одна прошла надо мной, вторая шла севернее на несколько миль. Значит, я задал хороший темп движения, и они полагают, что я двигаюсь медленнее. Интересно, знают они о моей дырке в ноге? Вдалике снова вспыхнули прожекторы. Моё стальное насекомое снова нашло подозрительный объект. На этот раз происходило что-то более серьёзное. Почти одновременно с прожекторами в нескольких милях от меня в землю ударили красные лазерные лучи. Были ли это предупредительные выстрелы или солдаты анклава били на поражение, я так и не понял. Но после нескольких вспышек на фоне лучей света началось какое-то мельтешение. Судя по всему, высаживался десант. Я так и не узнал, что произошло в ту ночь. Возможно, воздушный патруль наткнулся на какого-то одинокого путника, и его приняли за меня. Возможно, анклаву попался караван, и они решили разжиться новыми рабами или просто избавиться от свидетелей. Как бы то ни было, но машина села на пустырях, промегали красные сполохи и взлетела только через полчаса. Тем временем вторая продолжала облёт. А когда обе снова были в воздухе, то вместе полетели на запад. По всей видимости, надо заправку. На следующий день я проснулся от ноющей боли в ноге. Перед болью отступило даже чувство голода. Для поддержания прежнего темпа нужен был обезболивающий и поддерживающий наркотик. У меня оставался только бафут. И я не задумываясь проглотил две таблетки, запив остатками воды. Дождавшись, когда препарат начнёт действовать, я встал, собрал вещи, повесил автомат на грудь и припустил привычный прихрамывающий трустой на юг, ориентируясь по солнцу. Точного расположения Сан-Франциско я не знал, но примерно представлял, в какой стороне он находится. Я надеялся сначала выйти к Яну или встретить по пути какой-нибудь караван и уточнить у людей На третий день я не удержался от охоты и с трудом дождался вечера, чтобы в укромном месте развести огонь и приготовить добычу. После долгого воздержания в пищу жареное мясо свинокрыса было не самым желанным угощением. Приходилось делать над собой колоссальные волевые усилия, чтобы разжевывать жёсткую крысятину и не глотать большими кусками. Насытившись, я снова уснул под камнями, и сквозь сон слышал далёкий звук лопастей, но уже не придал ему значения. Преследователи меня потеряли. Начав день спорцией крысиного мяса и таблетки баффута, я сменил свой курс на запад и отправился на покорение горных перевалов. Горы были не крутыми, но при их преодолении значительно снизилась скорость движения. Утешало лишь одно. В горах пряться гораздо легче и опасные твари там не настолько сильны, чтобы устоять перед моим Heckler Koch G11. По пути попадалось много чистых источников воды, и это очень поддерживало особенно в условиях постоянной жажды, вызываемой наркотиками. Ухудшал ситуацию лишь то, что баф вот подходил к концу. Через день я перебрался через очередной перевал и предо мной раскинулась панорама западной пустыни. Отравленная территория проходила широкой полосой от резинга на юг. Западный Юрена пустыню начинал сужаться. Мне предстояло преодолеть её практически в одном из самых узких мест. На западе, на пределе видимости, Я разглядел начинающуюся холмистую местность, за которой, по моим расчётам, должен был находиться Сан-Франциско. Пока же я двигался по горам в южном направлении, подыскивая место для привала. Перед преодолением опасной пустоши надо было восстановить силы. Несмотря на постоянную нагрузку, рана на ноге всё меньше беспокоила. Лечебная повязка делала своё дело, и регулярные уколы стимуляторов подействовали исключительно благотворно. Несмотря на это, я решил дать своему организму возможность отдохнуть. Ближе к вечеру, у входа в небольшую пещеру, мне встретилась стая мантисов. К счастью, я услышал ещё издалека клацанье их челюстей и клышней. Притаившись за скальным выступом, мне удалось уничтожить почти всю стаю прицельным одиночными выстрелами. Только один успел добраться до меня, но я его оглушил ударом ноги, а потом переломил ему хребет. Мантисы слабый противник, но стая способна разорвать на части нерасторопного путника. Заглянув в пещеру, я счёл её подходящей для того, чтобы она стала мне ночлегом и укрытием на пару дней. У мантисов немного мяса, но они не ядовиты, поэтому немногочисленную мякоть можно использовать в пищу при отсутствии брезгливости. Как только стемнело под сводами пещеры, недалеко от входа я развёл небольшой костерок и над огнём повесил ноги насекомых. Пока угощение жарилось, я стал подтаскивать к входу крупные камни, чтобы сложить из них защитную стену. Так мне будет спокойнее. Стена не впустят мелких тварей, типа тех же мантисов или крыс. Прикроет с собой пламя костра, а в случае перестрелки послужит защитой. Перекусив экзотической пищей, я затоптал костерок и отправился спать. Запас воды у меня ещё был, а завтра предстояло искать новый источник и прожить хоть один день без стимуляторов и наркотиков. Первое утро, когда мне не надо было вскакивать и бежать сломя голову, началось с комкана. Тело требовало бафу. У меня оставалась одна таблетка. Но я хотел припасти её на время штурма пустыни. Я решил напиться воды и погасить желание. К моему удивлению, вода не утоляла жажду. Через час, когда запас воды кончился, а жажда не отпустила, я осознал, что не проживу без таблетки ни минуты. Желая отвлечься, я поднялся, прихватил автомат, пустые мехи и отправился на поиски источника. Ручей находился неподалёку, но возвращение оказалось сложнее, чем я ожидал. Оглядывая однообразный каменистый склон, я потерял ориентиры, которые смогли привести меня обратно. Кое-где на сыпучих склонах получилось разглядеть свои следы. Они показали направление, но я проплутал на обратном пути гораздо больше, чем прошёл первоначально. Начала кружиться голова, а в шуме ветра слышались слова на непонятном языке. Проклятье, я стал наркоманом, и начинается ломка. Вот так бывает. Пожирайшь их всю жизнь, а потом понимаешь, что без дозы не можешь прожить и дня. Я подошёл к пещере, увидел стену камней у входа, чёрный провал за ним, и меня охватил страх. Что скрывается в темноте? Почему стена такая высокая? Что если я не смогу её перелезть? Что если кто-то уже перелез её и ждёт в засаде? Что если кто-то меня уже ограбил? Что с моей таблеткой? Последний вопрос чуть не свёл меня с ума. Я моментально забыл и о темноте, и о засаде. Перемахнул через кладку и стал шарить в рюкзаке. Баффут был на месте. И я сразу потянул зубами пробку михов с водой, чтобы проглотить препарат. Мутнеющие в предвкушении дозы сознание успело лишь напомнить, что это таблетка последняя. Я откусил половину и запил огромным количеством воды. Заткнул пробкой ёмкость и потерял сознание. Открыв глаза через какое-то время, я понял, что снова могу сфокусировать зрение. Разглядывая неровный потолок пещеры, я с удивлением отмечал Что раньше с приёмом баффа то мышцы наливались силой, а мысли затормаживались. Сейчас же руки и ноги невероятно ослабели, но голова прояснилась. Я поражался лёгкости своих мыслей, необычной их логичности и последовательности. Казалось, в этот момент я способен разрешить все самые сложные вопросы, которые когда-либо меня беспокоили. Странным было лишь то, что так и не получалось сконцентрироваться ни на одном из них. Поэтому я лежал и просто наслаждался ощущением своей гениальности. Закатное солнце заглянуло в пещеру, прочертило на потолке длинные красные полосы, а потом исчезло. Под сводом шелестел ночной ветерок. Слышались шорохи мелкой и средней живности, откуда-то издалека донёсся одиночный ружейный выстрел, и я уснул.